Их учеников в гимназии тогда было много теперь же осталось горстка почти все разъехались с папеньками и маменьками в укромные местечки ничего ничего говорит толстяк юнец мельгунов широобразной головой я схватку с разбойником жду с нетерпением с народом не страшно глянь сколько людей-то да Отвечает ему черноглазый красивый юноша Михайлов, отшвыривая лопатой землю. Я тоже ни капли не боюсь. Начальник у нас храбрый, свои офицеры есть. Да может, статься Пугачев-то и не придет сюда. Михельсон по пятам за ним гонится, а вось не допустит доказания. Жаль только губернатор староват у нас. Староват-то староват, зато дочки его хороши. Хороши-то хороши, это верно, особливо Людмила. А губернатор-то староват. Староват-то староват, зато дочки хороши. Хороши-то хороши, а ну и заладил. Они оба бросили лопаты, сели на бревно и, заглядывая друг другу в глаза и улыбаясь, повели разговор про девушек, про беспечальное житье в гимназии. Забыв о Пугачёве, они вспоминали недавние пасхальные каникулы. Как 3 вечера подряд ученики вместе с приглашёнными барышнями ставили трагедию Семира, пьесу Синиус и Труверс у Морокова, школу мужей Мальера. Играли неплохо. Даже был балет, на коем особенно отличились своим изяществом две дочери губернатора Бранта и три девушки-польки из семей сильных конфедератов. Чёрт, сказал толстяк Мельгунов и вытащив из кармана долю пирога, стал закусывать. Я первый раз в жизни увидал Наиву. такие хорошенькие женские ножки две недели, понимаешь, снились мне, а мне и до сих пор снятся, сказал черноглазый Михайлов. Оклами ко мне кусочек пирожка. Спасибо. Как только пугача разделаем, в университет ни за что не поеду, гимназию брошу, женюсь. Мне скоро 19. «Ты богатый, тебе можно и жениться», — проговорил толстяк, вытаскивая из другого кармана две ватрушки с творогом. «А ты знаешь, в кого я влюблен?» «Господа гимназисты!» — прозвучал оклик офицера. «Вы что, баклуши, сюда бить пришли? А ну за дело!» Оба молодца схватили лопаты и с усердием принялись копать землю. Мимо них по арскому полю... Громыхали вазы с добром, Двигались пролетки и дроги Со спешно покидавшими Казань помещиками. Вправо и влево по линии обороны Идут работы. Ни одна тысяча жителей, Множество лошадей С утра до ночи Трудятся над созданием Надежных позиций. Бревна, камень, железо, хворост, Все пущено в ход. Всюду пыль, костры, перебранка, крики. На шести конях пушку к батарее волокут. Слева по лугу маршируют утомлённые солдаты. Там группа проплыла на конях. Женщины с мешками собирают щепки, стружки. На лугу в нескольких местах раскинуты палатки торговцев: квас, збитьень, рублёное осердие, копчёная рыбёшка. 40 душ на палочки, гороховики. По тайности есть в палатках и сивушное вино, и очищенный пенник. Наливай, кричит обросший волосами бурлак и бросает торгошу деньги. Сыпь на всё, так и так пропадать. По что пропадать? говорит кузнец в кожаном фартуке, похахатывая и поддёргивая накинутую на плечу коцавейку. Пусть чайбари пропадают, а мы не пропадем. Батюшка нас не потревожит. Циц, засохни! — не страшным окриком по-приятельски стращает его торговый. Матри живо заметут. Гурьба ребятишек, разделившись на две стаи, играют в войну. Михельсон в шляпе с петушиным пером, Пугачёв с пикой со звездой на груди и с наведённой сажею бородищей швыряет цигайкой тузят друг друга деревянными мечами, колют пиками. Ура, ура, бей Михельсона, защищай царя. Старый, бритый, приказной, с длинной шеей, замотанной гарусным шарфом и с берестяным кошелем, из которого торчит большая с сердитым оскалом щука, присмотревшись к игре, ласково кричит им. — Эй, который здесь Пугачев? На конфетку! — Я, Пугачев, дяденька! — с готовностью выкрикнув, подбегает к нему запыхавшийся мальчонка в черной бороде. Приказной, сделав в сфере повид, схватывает его за вихры и начинает трясти. Вот тебе Змеёныш, вот тебе Пугачёв, вот тебе царь. Уже я полицейских сюда. Уже, уже. А там за палатками возле канавы свалка. Толпа схватила двух подозрительных татар и двух русских. Вежи их. От Пугача подосланы. Да вы что, родимые, мы тутышные, казанские, айда, айда! С криком бегут на скандал мальчишки, спешат солдаты, подкатил на коня офицер. Документы, ах, нету забрать. По лугавине ехал верхом долговязый Потёнкин. И так по всей Казани и её пригородам шла суетливая работа. Впрочем, мало кому верилось, что Пугачёв в скором времени придёт в Казань. Не верил этой возможности и недавно прибывший сюда Павел Потёмкин. Он уже успел послать императрице Екатерине верноподданническое донесение. Между прочим, он писал: "Нашёл я Казань в столь сильном унынии и ужасе, что весьма трудно было мне удостоверить о безопасности города ложные известия о приближении злодеев пугачёвых к Казани привели в неописуемую робость начиная от губернатора почти всех жителей почти все уже вывозили свои имения а фамилиям дворян приказано было спасаться я не хотел при начале приезда оскорблять губернатора но говорил ему, что город совершенно безопасен. Дали Потёмкину верил Екатерину, что скорее погибнет, чем допустит разбойника Пугачёва атаковать город. Я предлагал губернатору, что если он имеет хотя малое деташамент человек в 500, то я приемлю на себя идти навстречу злодею. По первому известию о приближении его отрядки к Казани я тотчас выступлю с помянутым детешементом. Всё это было лишь бахвальный дребеск слов. Ещё не успеет донесение дойти до Екатерины, как автор его окажет все признаки подлой трусости. Вот вам, пожалуйте, говорил Потёмкину губернатор Брандт. представляя письмо татарина Ахмемитьева уведомившего, что 4 июля Пугачёв со своей толпой стоял в экономическом селе Мамадыши, а сегодня у нас уже 7 июля